— Откуда же ты можешь знать? — сказал он все тем же легкомысленным и ласковым тоном. И, глядя на нее, вдруг подумал, что она очень красива и просто создана для любви, и что она, возможно, смеется над ним. Она же, не отрываясь, глядела на него и вдруг проговорила со смехом. — Ты боишься, что я сказала правду? И вместе с тем боишься, что это неправда, верно? Он кивнул,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 не знаю. Но так же, как героям русских романов, мне это безразлично. Поторапливайся». Он вышел вместе с нею несколько умиротворенный. С начитанной женщиной спокойней. Она смутно знает, что ее ждет и что ждет ее партнера. Закатное солнце вытягивало косые тени, розовый свет заливал стога сена, И Жиль не без удовольствия смотрел на тонкий профиль своей новой любовницы. В конце концов, она была красива. Красивы были и луга, и рощи. И он, Жиль, хоть и не блестяще, но все же показал себя мужчиной. И она сказала, что любит его. Для неврастеника не так уж плохо. Он засмеялся, и она обернулась к нему. «Ты чему смеешься?» «Да так». «Я доволен!» Она вдруг остановила машину, крепко взяла его за лацканы куртки и встряхнула, причем все произошло так быстро, что он был ошеломлен. «Скажи еще раз, повтори, скажи, что ты доволен!» Она проговорила это совсем по-новому, с требовательными, властными, чувственными интонациями, и у него внезапно вспыхнуло желание. Он сжал ее запястье и, целуя ей руки, повторил изменившимся голосом «Я доволен, доволен, доволен!» Она разжала пальцы и молча повела машину дальше. Почти до самого дома они не разговаривали, и когда Жиль вышел у ворот, они не назначили свидание. Но вечером, лежа на кровати в своей спальне, Жиль все вспоминал эту странную остановку на краю дороги и, улыбаясь, думал, что это было здорово похоже на страсть.